Новогодняя ночь. Это было в середине шестидесятых годов. Утром 31 декабря мне позвонил Игорь Иванович Ермаков, ленинградский художник, иллюстратор двух моих детских книжек. «Женя, где вы встречаете Новый год?» «Еще не знаю, Игорь Иванович. Приезжайте ко мне на дачу в Комарова. Я живу в Академгородке в доме кошиться ужин я организую в 12 выпьем шампанского а потом пойдем куда-нибудь по- соседски я подумал хорошее предложение комарова снега лес финский залив ужин шампанское дача следовало соглашаться я тоже куплю вина и приеду к 11 вот и чудесно сказал ермаков и повесил трубку электричкой в 2140 Я выехал в Комарова с Финляндского вокзала. Дом кошецев я знал с сыном академика. Я когда-то учился в технологическом институте. Дверь отворил Игорь Иванович. Мы расцеловались. Я вручил ему свои две бутылки полусладкого. Стол уже был накрыт. В углу стояла невысокая елочка. Пахло воском, масляной краской, старым деревом. Чем-то дачным, уютным. — Значит, празднуем вдвоем? — спросил я Ермакова. — Зачем же вдвоем? — как-то загадочно ответил Игорь Иванович. — С нами будет дама, вернее, девушка. Сейчас я ее с вами познакомлю, и он громко позвал. — Таня, Танечка! Из соседней комнаты вышла девушка лет 17-18. Позже выяснилось, что она студентка первого курса текстильного института. Ермаков представил нас и вдруг сказал... А мы познакомились с Танечкой только что, сегодня, в магазине на станции. Я ей сумки до дома донес, а потом обедали в Репине, в Волне. Танечка была довольно миловидна и скромна. Розовая кофточка, домашней вязки, белый воротничок. В полдвенадцатого я открыл шампанское проводить старый год. Ермаков включил Спидолу. Прозвучали кремлевские куранты. Мы подошли к елке. Ермаков зажег свечи, прикрепленные к ветвям. Выпили еще по бокалу шампанского, снова сели за стол. «Теперь потанцуем», — сказал Ермаков. И принес из той комнаты, где скрывалась Таня, коробку старых пластинок еще на семьдесят восемь оборотов. Там оказался и цветущий май, и брызги шампанского, и риорита. Мы по очереди танцевали с Таней, И когда я спохватился, на часах было без десяти два. — Ну что, будем пить чай или пойдем куда-то? Ермаков не ответил. — Какая-то задумчивость, даже проблема промелькнула у него в глазах. — Женя, можно вас попросить на минуту выйти со мной на веранду? Я накинул пальто, и мы вышли на промерзшую веранду. На улице стоял изрядный мороз, наверное, больше двадцати градусов где вы думаете ночевать спросил меня ермаков как где здесь на этой даче тут же несколько комнат ермаков помолчал потом набрался духу и сказал решительно женя простите меня ради бога но тут вам ночевать нельзя у вас есть друзья в комарове можно пойти в дом творчества писателей а может быть кому нибудь еще на дачу это ведь новогодняя ночь люди еще не спят вы найдите какой нибудь приют — А в чем дело, Игорь Иванович? — Как же так? Вы ведь пригласили меня? Ермаков опять помолчал. — Женя, я, конечно, чувствую немалую вину перед вами, но поймите и меня, когда мы танцевали с Таней, она сказала, что не останется со мной, если вы будете на даче. Идите сейчас же, пока еще не так поздно. — Уже не поздно, а рано, — сказал я. Ермаков ничего не ответил. Вопрос был исчерпан. В осеннем польском пальто, в нетёплых башмаках, я вышел на улицу. В общем, у меня были какие-то знакомые дома в Комарове, но никто меня не ждал. Я знал привычки этих людей. Они, конечно, уже все спят. Пусть это ночь и новогодняя. Первая электричка в Ленинград только часов в шесть утра. Оставался дом творчества. Полчаса я почти бегом добирался до него. Дом, конечно же, был заперт. Кое-где в окнах светился еще огонь. Но как попасть туда? Разбудить дежурную старушку? Но она наверняка меня не пустит. Пустить меня может только директор. К счастью, мне было известно, где он живет. Тут же, в двадцати метрах от Дома Творчества, в деревянной даче на первом этаже. Становилось все холоднее, надо было решаться. Я долго стучал в дверь этой директорской дачи. Никакого результата. Наконец я постучал в окно. Через пять минут дверь открылась. На пороге стоял директор в полушубке. Я понял, что он уже лег спать, и ему пришлось одеться. — Что такое? Кто вы такой? Что-нибудь случилось? Я вступил в Союз писателей только в 1986 году. В Доме творчества я иногда бывал у кого-нибудь из знакомых, но директор меня, конечно же, не знал и, по всей вероятности, никогда не видел. Над крыльцом горела стоватная лампочка. Я внимательно вгляделся в лицо директора. Оно мне не понравилось. Передо мной стоял хмурый, насупленный человек. Все приметы крайней осторожности, абсолютного недоверия ко всему на свете проступали на его физиономии. Было ясно, что если я скажу ему правду, он меня не пустит. И тогда хоть погибай. Надо врать. Я рассказал такую историю. Я московский писатель, член Союза писателей. Приехал на Новый год в Ленинград. Живу в гостинице «Октябрьская». Меня пригласили на Новый год в Комарова на дачу. Компания перепилась, и произошла драка. На этой даче я ночевать не могу. Я ушел. Я прошу пустить меня на несколько часов в дом творчества, куда угодно. На диванчик в прихожую, просто посидеть в кресле в холле. На улице слишком холодно, можно замерзнуть. Первой электричкой я уеду. Это безобразие. Сейчас четвертый час ночи. Я не могу вас пустить в Дом творчества без путевки. Как же быть? Ведь я замерзну, сяду на крыльце Дома творчества и умру. И утром, когда писатели пойдут на завтрак в столовую, мой труп будет валяться у них под ногами. Что вы такое говорите? Это шантаж. Где ваши документы? Документы мои остались в гостинице, но меня знают живущие у вас писатели. Вера Федоровна, Панова, Давид Якович Дар, Леонид Николаевич Рахманов. Разбудите их, они подтвердят. Ни в коем случае. Нарушить покой таких людей? Вы понимаете, о чем вы просите? Тем более, что они встретили Новый год и теперь отдыхают. Как же быть? А никак. Идите себе, гуляйте. Но я же замерзну. Такой мороз не шутка. «Может быть, вы пустите меня к себе, но хоть в коридор?» «Что вы, товарищ, это невозможно!» И все-таки я, как это теперь говорится, его достал. Он и сам порядочно замерз, пока стоял на крыльце. Наконец он меня спросил. «А как ваша фамилия, товарищ?» «Я понял. Сейчас он решит, пускать меня или нет. Если я назову ему свою настоящую фамилию, он меня не пустит. Она ничего ему не говорит». Такого писателя он не знает, даже не слышал никогда. Если я назовусь, например, Евтушенко, это абсурд. Он может знать Евтушенко в лицо. Но и раздумывать нельзя. Нельзя молчать десять минут, вспоминая свою фамилию. «Бабель моя фамилия», — сказал я. «Товарищ Бабель?» Голос директора стал уже умиротворенным, вполне нормальным. «Это непорядок. Так не поступает». Вы могли бы позвонить мне днем. Бывают чрезвычайные обстоятельства. Я вас понимаю, но поймите и вы меня. Хорошо, пойдемте. Я положу вас в бильярдный. Своим ключом он открыл дверь Дома Творчества и провел меня в бильярдную. Я залез на бильярдный стол, шапку положил под голову, накрылся пальто. Приходите завтракать в десять часов. С Новым Годом, товарищ Бабель! И директор ушел. Я, конечно, так и не заснул. Кое-как дотерпел на столе до рассвета и спустился вниз. Ждать завтрака мне не хотелось. Дежурная выпустила меня, я пошел на станцию. Давид якольч Дар рассказал мне о том, что случилось за завтраком. «Дар, Панова, Рахманов сидели за одним столом в столовой». Директор обходил столовую и поздравлял писателей с Новым годом. Обнаружив, что я исчез, он забеспокоился. Он вспомнил, что я ссылался на Дара, Панова и Рахманова. — Вы знаете московского писателя Бабеля? Он приезжал ночью, я пустил его переночевать в бильярдную. Директору все объяснили. — Значит, это был авантюрист, — только и сказал он. — Он не очень-то переживал. Уже проверили. В Доме Творчества ничего не пропало.